Глава 8. Каюта капитана, палуба 14. -я. Остановить корабль? Даниэль Бунхёфер высвободился из её объятий и громко рассмеялся. Юлия чувствовала себя полной идиоткой и готова была провалиться на месте. Это была ошибкой. Тотчас умчаться к нему. Но она ведь не знала, что ей делать. Лиза так больше и не появилась. Возможно, она всё ещё знакомилась с кораблём, что в случае с таким огромным фишенебельным круизным лайнером, как Султан Марей, могло продолжаться несколько дней. Это было и рационально, может быть, всё было в наилучшем порядке. Однако с той минуты, как Юлия посмотрела это ужасное видео, ей казалось, что ее тело сотрясалось от непрерывной дрожи из-за беспокойства о дочери, точно так же, как под ее ногами вибрировал корабль, корпус которого после отплытия из порта содрогался от работы мощных двигателей. Пока еще волнение моря ощущалось в проливе не очень сильно, но отовсюду доносилось равномерное гудение, рокот и шипение. Дизельные генераторы заставляли стены и пол слегка вибрировать, а внутрь капитанской каюты из больших иллюминаторов доносился приглушенный шум волн. «Только не смотри на меня так печально! Давай лучше выпьем по чашечке кофе», — сказал Даниэль, подмигнув ей. Собственно говоря, сейчас я должен находиться на капитанском мостике, но к счастью, у меня отличные вахтенные офицеры. Он провёл Юлию в салон своей капитанской каюты, которая, если она не ошибалась, находилась по правому борту судна под мостиком. По пути сюда она успела потерять ориентацию. Это и неудивительно на таком лайнере, который пришлось бы фотографировать с расстояния в километр, чтобы запечатлеть его на фото целиком. Его длина от одного конца до другого равнялась длине трёх футбольных полей, а если при заходе лайнера в порт Нью-Йорка встать на верхней палубе, можно заглянуть в глаза статуи свободы. «Ну, как тебе нравятся мои владения?» — спросил Даниэль. «Мило», — ответила Юлия, даже не осмотревшись хорошенько. «Как и в её каюте, здесь преобладали светлые ковры и тёмная кожаная мебель, только капитанская каюта была гораздо просторнее». «Богатая, но абсолютно обезличенная обстановка. Прекрасно для десяти дней отпуска, но если бы Юлии пришлось жить здесь постоянно, она бы давно поменяла ничего не говорящей художественной репродукции на стенах на более подходящие картины». «Сколько же времени прошло с нашей последней встречи?» спросил Даниэль, ставя две чашки под сопло автоматической кофеварки, находящейся в шкафу стенки. В то время как кофеварка с шумом ожила, другой рукой он пригладил свои светлые волосы, коротко подстриженные на затылке. Его волосы казались несколько светлее, чем брови, из-за чего Юлия задавалась вопросом, не подкрашивает ли он их. Крёстный Элизой всегда был невероятно тщавным. Она не знала другого мужчину, который бы так регулярно посещал парикмахера, маникюрный салон и даже салон, где удаляли лишние волосы с груди, ног и других частей тела. о которых Юлия не хотела даже и думать. Последний раз я приезжал в отпуск в Берлин на предпоследнее Рождество, не так ли? вслух размышлял он. Даниэль нервно улыбнулся, и Юлия тотчас почувствовала, что она не единственная, у которой на душе лежит какая-то тяжесть. Лицо капитана было бледное, в уголках рта почти серое, как у человека, перенёсшего продолжительную болезнь и нуждающегося в свежем воздухе. Он стоял в своей каюте у шкафа стенки из прочного красного дерева, нависавшей над дверью, вероятно, в его спальню с потерянным видом. И несмотря на свою статную фигуру, производил впечатление человека, которому белый китель с четырьмя золотыми полосками на мягких погонах стал слишком велик. На его щеках выделялись тонкие прожилки, из-за чего кожа под его усталыми глазами была похожа на мрамор. Но его веки не были опухшими. Признак того, что он все еще воздерживался от спиртного. Просто чудо, что он вообще снова носил капитанскую фуражку. Пять лет тому назад на султане произошел неприятный инцидент, о котором Даниэль не хотел говорить. Вероятно, в его трудовом договоре имелся пункт о неразглашении служебной информации. Юлия лишь знала, что это происшествие так расстроило его, что он запел и чуть было не допил суда до белой горячки и был на год отстранён от работы. После отстранения от работы на круизных лайнерах Даниэля казалось бы в лучшем случае на каком-нибудь дряхлом грузовом судне, если бы его шеф, владелец круизной компании Егор Калинин, сам не был завязавшим алкоголиком, который проповедовал принцип второго шанса. Итак, Теперь ещё раз, только спокойно, сказал Даниэль. Он поставил ресторанные фарфоровые чашки с дымящимся кофе на столик обеденного уголка. Аромат свежемолотого кофе приятно смешивался с вездесущим на борту судна запахом освежителя воздуха. "Что ты имела в виду?", заявив, что я должен остановиться у султана и повернуть назад. "Тебе уже стало скучно на борту?" Усаживаясь на обтянутый кожей стул с закруглёнными подлокотниками, он неуверенно улыбнулся. Юлия с трудом втиснулась на узкое сиденье обеденного уголка и прикинула, насколько откровенна она могла быть с Даниелем, чтобы он воспринял её беспокойство всерьёз. В конце концов она решила выложить ему всё без утайки и в нескольких словах рассказала о своей интрижке с Томом, о проблемах Лизы и о страшном виде "Э, теперь-то опасаешься, что твоя дочь может покончить с собой на борту моего судна?" спросил Даниэль, когда она закончила свой невесёлый рассказ. Она надеялась, что он посмеётся над ней, как в первый момент их встречи, скажет, что ей всюду мерещится несуществующие опасности или сделает что-нибудь такое, что успокоит её. Однако Даниэль был непривычно молчалив. Он лишь дул на дымящийся кофе и потирал большим пальцем логотип пароходной компании на фарфоровой чашке. Медведя в обрамлении золотых лавровых листьев со стилизованной короной на голове. "Не беспокойся", сказал он наконец странно сдавленным голосом. "Но ну, я знаю, где Лиза". Прервал он робкую попытку Юлии протестовать. "Ты знаешь, Даниэльке внук Она уже нанесла мне визит, хотела быть на мостике при выходе в море. Это означает, что она в безопасности и в хороших руках. Именно так. Я передал ее под опеку моей директорше отеля. Она лично позаботится о том, чтобы для Лизы поскорее организовали экскурсию по судну. Фу! Юлия с шумом выдохнула и на мгновение облегченно прикрыла глаза. Ее пульс все еще чистил, но только потому, что с ее души свалился огромный камень. Она поблагодарила Даниэле, у которого был утомлённый вид. "Лиза из мо убийства", покачивая головой, сказал он с едва заметной улыбкой, словно повторяя суть неуместной шутки. Неожиданная улыбка сползла с его лица, с печальным взглядом, какой бывает у маленького мальчика, который только что осознал, что его любимое домашнее животное умерло. Он сказал: "Возможно, самое лучшее было бы, если бы забор прогнул я сам". Услышав эти слова, Юлия часто замаргала. Неожиданно у неё появилось такое чувство, что напротив неё сидел совершенно незнакомый ей человек. Что ты такое говоришь? растерянно спросила она. Даниэль тяжело вздохнул. Я попал в трудное положение. В очень трудное положение. Юлия с трудом справилась с желанием посмотреть на часы. Уже прошло 5 минут с момента, как она начала свой рассказ, и Лена этот раз Даниилу удалось быстро и перевести тему разговора на свои проблемы. Капитан вздохнул, отодвинул от себя чашку и усталым голосом сказал: "Проклятье. Собственно говоря, я не имею права ни с кем говорить об этом, но в данный момент ты единственная на корабле, кому я могу доверять". Да что же стряслось? спросила Юлия, совершенно сбитая с толку. "Да, ты не должна никому говорить об этом. У нас на борту 23-й пассажир.